В доме на Казанской. В пятницу Лодька отправился на Казанскую отдать книгу. Дорога была не близкая, но и стопать не по улицам, а по логу вдоль речки Тюменки половина пути сделается незаметной. Лодька съехал на пятках в лог недалеко от свалки, где недавно неизборько отыскали клад. Может, пошарить под железным листом. Там лишь сумка с хитрыми медными штучками. Нет, жирные пыли и мусор налипают на вельветовые штаны, да и ковбойку не пожалеют. Лодька сквозь лебеду и пижму с желтыми головками добрался до тропинки, протоптанной вдоль воды. Стояли последний день августа с ласковым теплом и тонкими летучими паутинками. Тюменка ворковала, переливая через в нее автомобильные шины, дырявые ведра и кост, торчащий с одной балки. Тропинка иногда коварно убегала то в осоку, то в заросли череды, чьи похожи на двух хвосток, семена любят намертво вцепляться в одежду, потом отдираешь целый день. Лодька сунул книжку за ремешок, поддернул выше колен вельветовые манжеты с пуговицами, взял в руки брезентовые полботинки, зашагал по щиколотку в воде. Порой ноги вязли, но большая частью дно было песчаным. Струи щекочевшие завихрялись у ног. Напоминая прежние времена с корабликами, водяными мельницами, было хорошо и почему-то слегка грустно. Через некоторое время лодька оказалась перед земляным мостом, что соединял овражные берега на Перекопской. По заросшим конопле и полынью откосом пересек мост и сносился и вышел от нее вверх лишь у краеведческого музея с его круглыми курантами, колоннами и ступенями и знаменитым скелетом мамонта внутри. Перед музеем недавно заменили деревянные тротуары широким ровным асфальтом. Лодька с удовольствием пошлепал голыми подошвами по нагретой солнцем твердости, оставляя четкие сырые следы. Потом обулся, одернул колен штаны, полюбовался от музейного за речными далями, на них лежали тени маленьких облаков. Дальше путь был по спуску до высоченного моста через лог и тюменку, где она впадала в Туру. От моста по такому же спуску, то есть уже подъему, вверх к длинному и красивому зданию, в котором раньше, говорят, был какой-то институт, а потом сделали обком. От обкома налево по многолюдной улице Луначарского, один квартал до Тихой Казанской, а по ней одноэтажные деревянные еще немного за Ямскую, и там Лодька сразу видел дом у ворота с нужным номером. Ну, дом как дом, самый обыкновенный. С улицы такие дома кажутся маленькими, всего три окошка. Но войдешь в калитку видишь, он тянется по двору, выставляя у дверей крылечки с навесами и смыкаясь с тыльной стороной со всякими сараечками, погребами. Так было и здесь. Два крыльца, бочка под водосточной трубой, дрова у забора, белье на веревке. Худая, неласковый вида тетка возилась у клумбы с чахлыми астрами и оглянулась. — Тебе кого? — Веливай Семеновича. Лодька назвал человека, у которого остановился брат писателя. А ласковый теткин был Борисом Лакичом предупреждён и не робил. Тетка через плечо махнула в сторону дальнего крыльца, лодька поднялась на и доски, дернул проволоку с деревянной рукояткой, а не он тоже был предупреждён. За дверью с большой белой цифрой два зазвенело, почти сразу она крякнула, отошла. И возник на пороге тот, кто и был, скорее всего, Львом Семеновичем. зрась я! Ты, как я понимаю, Всеволод, то есть Лодя?» — отозвался хозяин жилища номер два неожиданно высоким голосом. — А посему милости прошу. И отодвинулся к косяку. В тесных синях пахло сухим деревом, чем-то вроде лыжной мази. Хотели ответить? — Прошу. Хозяин распахнул дверь. В приземистой, но просторной комнате было два окна. В них широко вливало солнце и освещало изрядный кавардак. Здесь была смесь обшарпанной старинной мебели и кухонных лавок-табуретов. На покрытой куском фанеры катки стоял радиоприемник Балтика, на нем горшок с гранью. На письменном столе с львинами мордами блестели наваленные слоями большущие фотоснимки. На скамейках и в похожем на трон кресле громоздились тяжелые тома, то ли словари, то ли энциклопедии. Между окнами нависали над чьим-то плохо различимым портретом коряги лосиных рогов. На стенах, как на столе, бликовало множество фотографий. Отбрасывали солнце из стекла книжного шкафа с бронзовыми ручками. Рядом с каткой и приемником косо громоздился на треноги желтый великанский фотоаппарат музейного вида. — Всю это лодька хватил коротким, как взмах взглядом, — сказал мысленно. — Вот это да! И взгляд снова направил на Льва Семёныч. Конечно, это он. Лев Семёныч своим ростом и худобой напоминал Бориса Лукича. Такой же узколицей, коншей, длиннорукий. Но глаза другие. светло светлокарии, с точками отраженного света. А прическа густо курчавая, рыжеватая. Но, впрочем, сравнивать было не с кем, поскольку Борис Лукич отсутствовал. а Начал слегка задачный лодька. «Предвижу вопрос», — прежним высоким голосом перебил Ваглев Семенович. «Где мой друг Борис? Да. Увы, он рано утром был вынужден уехать в Северловск. Такие обстоятельства». «Однако он просил передать, чтобы ты не огорчался из-за книги». «Точно такую же он купил сразу после встречи с тобой в книжном отделе военторга на улице Ленина. Жалко», — вырвался слотик «Да он предвидел, что ты можешь огорчиться». — Наверное, ты рассчитывал получить обратно потраченную на книгу сумму. Вот он просил передать деньги за старание, а книжку можешь оставить себе на память о встрече. Видимо, Лодькин глаза швырнули в собеседника почки непритворного возмущения. — Что вы такое говорите? Лев Семенович зябко зашевелил тощими плечами, под клетчатой, как у лодьки, рубахой. — Да, я понимаю. Но это он на всякий случай. Психолог из Бориса никакой, впрочем, из меня тоже. Извини, Лодя. А почему-то сказал жалко. Ну, не из-за денег же. Я хотел с ним, с Борисом Локичем, послать письмо его брату. Объяснять было неловко, но молчать еще хуже. Чего доброго этот дядька и вправду подумать, что Локик хотел вернуть восемь рублей за книжку? Лев Семенович, похоже, обрадовался. А, отзыв о повести, она тебе понравилась? Ну да, Олег будет счастлив получить добрые строчки от читателя. А с письмом нет ничего проще. Адрес я тебе дам, или вот что. Я скоро отправлю Борису Бандероль со снимками. Мы тут подбирали иллюстрации к его книге о птицах Северного Урала. Я обещал ему сегодня дел дело закончить и вечером послать пакет. Давай вложим твое письмо туда, а Борис передаст брату. Лодька тихонечко забухтела смущения. Да я еще не написал. Я сперва хотел спросить, можно ли вдруг ему, Олегу Лукичу, некогда письма читать, уписать ли же кучу дел? — У всех куча дел. Олег будет рад. Ты вот что садись к столу и пиши прямо сейчас. Зачем откладывать благие дела? Лев Семенович энергично придвинул к столу с львинами мордами табурет, а лодьку, взяв за плечи, придвинул к табурету и усадил. Отгреб в сторону фотоснимки, поставил тяжелую чернильницу синего стекла, положил перед Лодькой гладкие листы конторскую ручку с перышком, какие на школьном языке назывались шкелетики. Сочиняй, а я пока займусь рутинными делами. Легко сказать, сочиняй. Ведь, по правде говоря, Лодька не собирался отправлять письмо к Корнееву. По крайней мере, так сразу, сегодня. Хотел сперва в разговоре с его братом прощупать почву, а теперь куда деваться? и что писать? Здравствуйте, Олег Лукич. Вам пишет незнакомый мальчик из города Тюмени, который недавно прочитал вашу замечательную книжку. Тьфу! Занудство какое. Примерно так начинались многие письма, которые получал весной 46-го года Севка Глущен, когда в «Пионерской правде» какой-то случайности появились его стихи. Писали так в основном девчонки, которым очень хотелось завести знакомство с юным поэтом. До сих пор Тошно вспоминать. Лодька обмакнул перо, почесал верхним концом ручки висок, глубоко подышал и положил ручку шкелетиком на ободок чернильницы. Повел глазами по столу На разбросанных снимках были птицы. Разные. Тонконогие журавли и цапли среди камышей. Мелкие пичуги на цветущих ветках, стремительные чайки над пенными гребешками — растопрившие перегухари, пеликаны с зажатыми в клювах рыбами, взлетающие над водой селезни, птичий мир. Показалось даже, что разносится по комнате, разноголосый крик пернатого народа, сплетенный из самых разных звуков чириканье, свиста, курлыканье, карканье и трубных лебединых голосов. Один снимок, большой, с развернутую тетрадь, особенно притянул к себе лодкин взгляд. На нем были голые и острые скалы над морем, облепленные тысячами птиц. Одни птицы далеко, другие на первом плане. Сидящие на камнях, взлетающие реющие над гранитными зубцами, распахнувшие в размахе крылья и теряющие перья, большие птицы черно-белой раскраски. Лодь, конечно, не знал, какой они породы, может, очень крупные чайки или гагары. Но уж никак не те боязливые гагары, которые в песне о буревестнике, а, в общем, все это, кажется, называлось птичий базар. Тыщи, тысячи, тысячи крылатых созданий, взлетевших над полярными скалами от... От чего взлетевших? к помнил, от чего. Это было похоже на то видение, что ткнуло перед маленьким Севкой, когда он понял, вернулся папа. Масса птиц тогда взметнулась в северное небо, поднятая отчаянным Севкиным криком. Лев Семёныч, выпросительно, кашлянул за спиной. — Не пишется, — виноват, — признался Лодька. — Думал, сразу накатаю, а ничего не придумывается. — Ну, бывает, — поспешно согласился Лев семёнович Ты не терзайся, придумаешь после и пошлешь Адрес я дам. — А, спасибо, Лев Семенович, а вы тоже орнитолог, как Борис Лукич? — Э, что ты, я фотокорреспондент, а птиц фотографирую просто так, как говорится, из любви к живой природе. Ты не только птиц. А ты что, интересуешься птицами?» «Да нет, не знаю. Просто красивые фотографии!» Осторожно отозвался Лотик и все смотрел на северных птиц. «Значит, нравится?» — с той же осторожностью спросил автор снимков. «Ага», — выдохнул Лотик. «А что, больше всего?» Лодька сказал сразу «Вот это!» И концом ручки дотянулся до птичьего базара. «А, берег Карского моря!» Эти создания чуть не сбили меня крыльями с скалы. Правда, нравится? Еще бы! Честно, сказал Лодька. Он, конечно, не стал бы объяснять, что это связано с папой, как память того первого папиного возвращения, как обещание, что он вернется снова. Доброе, зацепившее струнки в душе примета. Но Лев Семёнович не стал спрашивать, что да почему. Спросил другой сразу. Хочешь, подарю? Конечно. Очень хочу. А отказываться из-за стеснительности значил бы погубить счастливые предсказания. Вот и чудесно. Лев Семенович поднял снимок за уголок. Получай! Может, мне на нем расписаться, в знак нашего знакомства? Да, если не трудно. Лодьки подумала, что подпись хорошего человека усилит доброе влияние снимка на судьбу. А то, что Лев Семенович хороший человек, было уже ясно. Лев Семенович взял у Лодьки ручку. Макнул шкелетик в чернила и вывел на белом снимке в углу. «Все в ладу!» — потом вскинул глаза. «А как твоя фамилия? Или можно без нее? Можно и с ней?» Весело откликнулся Лодька. «Фамилия глущенко Лев Семенович секунды и две смотрел на него, словно поверх очков, хотя очков не было, потом согнулся и закончил надпись. «Получилось!» Все волду глущенко на память о первой встрече и с надеждой, что она не последняя. Л.С. Гольденштерн, 29 -го, 8 -го, 50 -го. Потом он помахал фотографии, чтобы скорее высохли чернила, но они не сразу высохли. Лев Семенович выудил из-под снимков на столе желтый пакет с надписью "Унибром", фотобумага, 20 на 30. Вот положишь сюда, когда она подсохнет. пока держи. Лодька взял снимок, еще раз прочитал подсыхающие строчки. Ты, наверное, думаешь, чего это Л.С. Гольденштерн написал тут о возможности новых встреч? Неловко усмехнулся Лев Семенович. Это из корыстных побуждений, друг мой. Хочу тебя попросить. Дай мне на недельку ту самую книжку путем отважных. Любопытно, что там сочинил мой приятель Олежек? Это ведь его первая крупная вещь, а я до сих пор не удосужился ознакомиться. «Да, конечно!» — Лодский выдернул книгу из-за пояса. «Вот, пожалуйста, хоть на сколько. Ненадолго, а тебя не затруднит потом прийти за ней. Да нисколечко!» А, чтобы не было скучно приходить просто так, я могу тебе тоже что-нибудь дать почитать. Ты ведь, как я вижу, немалый любитель чтения, а? Ну, в общем, да, чудесно!» Я думаю, меня найдется так же, чего ты не видел. Пойдем».